Боги посредники между идеями и людьми. Все идеи подчинены одной идее добра. Добрые боги вводят среди людей добро, но отнюдь не зло. И вы, поэты, как учителя народа, должны просвещать его именно в этом духе. Угодна вам представить ему в ваших творениях, что боги и зло посылают на людей. Вы можете это делать, но вы должны обязательно показать, что это кажущееся зло, страдания и тому подобное имеет высшую целью добро. В добре оправдание всего исходящего от богов, но боги, общаясь с людьми, пользуются для этого общения опять-таки посредниками. Эти посредники демоны. В религиозной философии Платона это понятие, значение которого в народной вере колеблется, получает своё определённое содержание низших посредствующих сил есть у каждого человека его демон его дух-хранитель доставшийся ему при рождении и даже до рождения есть и демоны общие вестники богов они приносят богам молитвы людей и людям вещания богов Всё поднебесье полно демонов. Демоном должны мы считать и того, тайным прикосновением, которого человек при виде земной красоты направляется к той, которую он некогда созерцал в своей наднебесной обители, вследствие чего его душа окрыляется и становится способной вергнуться туда, откуда она не зашла. Любовь Первое и последнее слово философии Платона. 32. Насквозь проникнутая шелестом поэзии вся волнующаяся радостным волнением восторженной души философия Платона могучей силою чар созывала родственно настроенных людей под шумящие кенары Академа, пока через несколько поколений не вызвала временного похмелья в виде едкого скепсиса Аркисилая и новоакадемической школы. О нём, как о религиозно бесплодном, мы говорить не будем. Все скажет одно слово — античное вольтерианство. Но еще до того в роще Аполлона Литейского был возжжен другой светоч религиозной мысли и возжег его ученик Платона, верный и любящий, но не восторженный, а трезвый и рассудительный Аристотель при на личности двух друзей Платона и Истины должна предпочесть истину, а Истина его Истина гласила так: жизнь есть движение. Всё живое движится. Источник движения мы называем божеством. Божество «Никем не движимо, ибо, будучи движимо, оно имело бы источник движения вне себя и не было бы им само. Но не будучи движимо, оно все-таки движется, ибо оно живет, оно движется собою и движет себя». В нём и только в нём совпадает действительная и страдательная способность движения. Мир же движется божеством, которое поэтому должно соприкасаться с ним. Тяготение Аристотель бы не понял, как не понимаем его положа руку на сердце и мы Соприкасается же оно с ним, восседая в наднебесном пространстве непосредственно за твердью, первой и наиболее совершенно движимой из сфер космоса. Сфер этих много и много богов, приводящих их в движение и черпающих космос совою двигательную силу от высшего божества в этом истина народной притчи о многобожии но то что внешне представляется движением внутренне является мышлением высшее божество источник движения Есть также и источник мышления, есть высший разум. Здесь также совпадают действительная и страдательная способности. Божество мыслит себя и мыслится собой. В силе уже его высшего совершенства в нём совпадает и то, что у человека разъединено мышление и воление. У человека воля направлена на то, что ему кажется прекрасным. Для божества нет кажумости. Предмет его мышления и воления истинная красота. Её оно осуществляет мысля и воля, осуществляет в движимом им космосе. В этом высшее блаженство божества. Опять права народная притча признавая богов не только бессмертными, но и блаженными. Только это блаженство для человека непредставимо. Редко-редко удается нам путем напряжения всех наших мыслительных способностей погрузиться в самих себя, зажить себя, своим разумом, и это для нас минуты несравненного блаженства. Божество же его испытывает постоянно и вечно. Оно мыслит самоё себя, свою совершенную красоту и мыслит её волит её и воли её осуществляет её в движимом им космосе согласно смыслу моею им целию мироздания это осуществление состоит в проникновении собой его материи божество и материя и здесь тот же изконный дуализм Зевс и земля народной притчи, подобно божеству, и материя предвечна. Идея сотворения мира из ничего чужда Аристотелю, как она чужда и притом органически и здравому греческому уму вообще. Ни божество ни материя не имели начала, а значит, не имело начала и их движение божество причина, но не начало движения материи. Здесь то, что для нас непонятно и тоже органически. Философия Аристотеля сводится к эволюционизму, но к эволюционизму не во времени, а в причинности примиримся и для этого смиримся